Глава 24. Вообще, конечно, не все у нас шло так гладко, как хотелось бы. Те же бойцы, которым предстояло участвовать в турнире и сопутствующем шоу, далеко не сразу и не безропотно согласились побыть актерами. Начали спорить, пришлось переубеждать. Когда Серега и Степаныч объявили бойцам, что им предстоит разыграть конфликт между русским и американцем, причем американцу придется изображать незнание русского языка и непонимание российских традиций, Поднялась самая настоящая буря недовольства. «Я не понял, мы чё, в драмкружок пришли, что ли?» Спросил один из спортсменов. В зале расползлись смешки. Психология у спортсменов девяностых была совсем иной, что понятно. Второй выразился прямее. «Слушайте, это что же получается? Вы, значит, бабки будете зашибать, а мы тут вам как клоуны плясать должны. Мы что тут, актрисульки дешёвые? Мы вообще-то спортом занимаемся, а не этим?» Он еле сдержался, чтобы не выругаться, но рожу при этом такую скорчил, что яснее всяких слов. «А Мохаммед Али, по-твоему, тоже дешёвая актрисулька, раз в сериале снялся!» Жёстко оборвал его Степаныч. «Профессиональный спорт тем отличается от любительского. Что, чтобы бабки зашибать, как ты выразился, надо зрителю понравиться, врубайтесь!» Бойцы смущённо замолчали. Всё-таки имя Али было непререкаемым авторитетом. Да и Степаныча тут знал каждый. «Любой спортсмен, участвующий в публичных соревнованиях, тем более тех, которые снимаются или транслируются в прямом эфире, уже в чем-то шоумен и актер», – пояснил Серега. «Да, основное внимание идет на профессиональные навыки ведения боя, но среди великих спортсменов, оставивших след в истории, в любом виде спорта, вы не найдете ни одного, который бы вообще не думал о том, как его воспринимает публика». Другими словами, спортсмен, выходящий на ринг, на площадку или стадион, уже в той или иной степени находится в образе. Если вы хотите, чтобы вам спорт на масло к хлебу денег приносил, то будьте добры, или так и будете ходить в подвальные качалки по вечерам». «Так тут уже и под своим именем не выйдешь», – резонно заметил нелюбитель драмкружков. «Турнир, в конце концов, пацаны наши будут смотреть, с которыми тренировался, учился. Что они обо мне подумают-то?» что я ради сверкания перед камерой маму родную продам, какая-то тухлая тема, не? Тебя же не паспорт просят сменить, – возразил Степаныч, – а поучаствовать в развитии отечественной спортивной индустрии. Тебе же потом те пацаны звонить будут и интересоваться, как попасть в этот цирк. Так что спасибо скажи, что тебе шанс такой выпал. – Спасибо, – буркнул спортсмен, опустив глаза. Все он прекрасно понимал, просто решил погундеть галочки ради. и да кстати молодежь насчет развития решил добавить я имейте в виду что по итогу выбранные бойцы встанут во главе карда а кроме того получат весьма хороший гонорар до которого без как вы это обозвали драмкружка вам своим ходом еще расти и расти че за кадра уточнил один из бойцов не кадры а карда», — поправил я и в двух словах объяснил что это значит мой аргумент молодых спортсменов убедил и даже взбодрил Во всяком случае, недовольство, кажется, свелось к минимуму. Степаныч и Серега раздали бойцам листки с написанным текстом, и начались пробы. Вот это, конечно, было еще то зрелище. Прочитать по бумажке написанный текст большого ума не надо, а вот наблюдать, как парни, привыкшие в основном работать руками и ногами, изо всех сил пытаются войти в образ. Да, на такое действо надо продавать отдельные билеты, разойдутся в лед, будет неплохая дополнительная прибыль. подумал я пытаясь держать улыбку но у одного из парней получалось откровенно слабо он держал в руках листок стоя напротив своего соперника и бубнил угрозы себе под нос чуть ли не шепотом я тебя наизнанку выверну а потом обратно верну говоря он весь покраснел как помидор стеснялся я решил пареньку помочь чуть понаблюдав за ним со стороны подошел взял листок не получается признался он покачав головой «Получится, просто посмотри, как это делаю я». Я подошел к спортсмену, мелькнул глазами по тексту и резко поднес указательный палец к его сонной артерии. «Слышь ты, чучело, я тебя наизнанку выверну, а потом обратно верну», проскрежетал я, стиснув зубы. «Э, че я тебе сделал-то?» – поверил мой визави. «Это, брат, и есть актерская игра», – похлопал его по плечу и вернул текст. «Блин, а я в натуре поверил, прикинь». — Думал, ты мне предъяву кидаешь. — Значит, и зритель поверит. — А как ты так умеешь? Научи. Пришлось раскрывать небольшой секрет. Представь, что твой соперник на самом деле заслуживает такого обращения. Вот что ты любишь — тренироваться. Так вот представь, что соперник пришел к тебе в зал в грязных сапогах и все маты оттоптал. Спортсмен приподнял бровь, поучился на своего соперника. — Попробую. — Только без рукоприкладства. В целом, текст, написанный молодыми актерами, был похож на то, что называется «трэштоками». Короткие оскорбительные фразы в адрес соперника, а в нашем случае, учитывая особенности турнира и его страны, наиболее наглядно это читалось с американцем, парень, которому выпало играть роль, кричал на ломаном русском примерно следующее. «Чего ты там можешь с твоим Советским Союзом?» «Да, мы нарочно оставили упоминание СССР, хотя его уже не было, чтобы поддержать стереотипные мнения обеих стран. Наши считали американцев немного туго соображающими, и те периодически действительно давали для этого повод, демонстрируя совершенно дремучие представления о нашей стране. Эй, все русские, сраные алкаши, у вас медведи на улицах ходят, понял? Похмелиться перед боем не забыл «Кто был твой тренер? Пьяный медведь на Арбате, который тряхнул тебя балалайкой?» Все присутствующие при этих словах заржали, как кони. Наш american бой вошел в кураж. «Да я ненавижу ваш союз! Я тебя в первом же раунде в такой нокаут отправлю, что ты до конца жизни там пролежишь! Так и быть, попрошу положить рядом с тобой бутыльку водки, чтобы ты сразу не сдох!» Претендент на роль русского бойца тоже имел свой текст. Этот образ по задумке должен был быть полной противоположностью американцу. Если тот истерил, подпрыгивал на месте, кричал и, казалось, не мог ни минуты находиться в состоянии покоя, то наш должен был предстать перед зрителем этаким русским богатырём, немного медлительным, умиротворённым, но готовым в любой момент поставить на место зарвавшегося противника, дав ему мощные лапой по наглой морде. Кажется, он что-то пробормотал про нокаут, и это говорит тот кто уже приехал в состоянии нокаута ты интурист твое дело приехать понять что ты еще не дарос сражаться с русским богатырем и уехать с позором только не забудь купить матрешку на память чтобы похвастаться у себя хоть каким то достижением в россии отбирать кандидатов на роли прослушивать по 20 раз одни и те же тексты оказалось занятием нелегким выбирать тех кто готов к бою было для меня намного проще Критерии были четкими и для нас, и для бойцов. Здесь же приходилось полагаться во многом на интуицию. Кому поверят зрители, в том числе среди наших конкурентов, кто ни единым жестом и словом не выдаст своего истинного происхождения и не даст повода заподозрить нас в мухляже? После долгих сомнений и споров на роль русского был выбран самбист, паренек классической славянской внешности. Это был голубоглазый блондин с обаятельной широкой улыбкой, а Гагарин. «А ничего, что я вообще-то белорус!» – засмеялся он, когда мы объявили ему о своем решении. «Ничего, не китаец же!» – улыбнулся в ответ Серега. «Белорусов от русских даже между собой не всякий отличит, а уж на контрасте с американцем тем более!» – поддакнул Степаныч. Американцем для поединка был назначен штангист, огромный волосатый мужик с пудовыми кулаками. Кажется, он настолько вжился в роль, что уже начинал материться по-английски, а не по-русски. «Мазафака, щит!» – блистал он знаниями из боевиков. «Я хочу еще раз напомнить, что все, что вы будете говорить друг другу в процессе конференции или самого выступления, не имеет ни малейшего отношения к вам лично», – обратился к ним я. «В разных странах все же разные отношения к словам. Если в Америке можно сыпать мазафаками через слово, и никто даже не обратит на это особого внимания, то у нас за одну неудачную фразу могут искалечить или убить». И вполне возможно, что у кого-то из вас проявится рефлекс под названием «Ответь за базар». Так вот, этого делать ни в коем случае не надо. Противник оскорбляет не вас, а персонажа, которого вы играете. Все все поняли?» Отобранные участники согласно покивали головами. «Слышь, боец, а ты не боишься, что американец побьет нашего? Ну, в смысле, выиграет?» С опаской спросил Степаныч, глядя на эту волосатую груду мышц. «Да нет», — отмахнулся я. Тот-то второй тоже не случайный пассажир. Самбисты умеют работать с разными противниками. А в работе мы его видели, так что все будет в порядке. Спустя некоторое время появился танк, которому я дал задание перед актерскими пробами и привел с собой оператора. Мы решили прямо здесь поставить и снять якобы реальный конфликт американца и русского. На фоне ругающихся и почти срывающихся в драку двух бойцов стоял я и приглашал всех желающих на турнир. «В своей вдохновенной речи я расписал нашего псевдоамериканца так, что неискушенный зритель мог подумать, будто бы мы привезли ему мировую суперзвезду единоборств. У него 20 боев, ноль поражений, и все 20 закончились нокаутами в первом раунде», – гласил текст. Хотя через чур перебарщивать с эпитетами тоже не стоило. В конце концов, если он такой великий, то уж в профессиональном спортивном сообществе о нем должны были хотя бы слышать, Я решил поменять количество нокаутов и упоминаний о том, что все они состоялись в первом раунде. Мы отсняли несколько дублей. В общем, смотри, все это надо красиво и эффектно смонтировать, а затем лучше всего записать этот ролик перед боем каких-нибудь звезд, сказал я оператору. Ну или хотя бы перед популярными боевиками. Потом размножишь это дело, сделаешь кассет 100-200, ну или сколько получится, и отдашь все это нам. А дальше что? Спросил танк. «А дальше нам потребуется заполнить этими кассетами весь видеорынок Москвы и ее окрестностей», ответил я. «Чтобы это получилось побыстрее, пусть каждый возьмет с собой кассет по 10-20 и пристроит на точках района, где живет. Продавцы обычно идут на контакт, хороший товар берут. Что, ребята, сделаем?» Обернулся я к бойцам. Те снова согласно закивали. Кажется, быть персонажами шоу-бизнеса им нравилось все больше и больше. Я невольно улыбнулся при этой мысли». А пока я занимался подключением видеоиндустрии, начали подтягиваться новые ребята. Мы ведь пока что отобрали только главных героев, русского и американца, то бишь звезд нашего турнира. В шоу-бизнесе таких выступающих называют паровозами, а если менее цинично – хедлайнерами. А нам еще предстояло сформировать сам карт, звезды звездами, но и остальные участники команды должны быть сильными». Во-первых, каждый из них должен быть готов, в случае чего, выйти на замену кого бы то ни было. А во-вторых, когда лидеры выглядят сильно на фоне слабой команды, то они тоже перестают казаться такими уж сильными. Это все равно, что проводить соревнования между взрослым спортсменом и пятиклассниками и потом объявить его самым сильным. С кандидатами в карт занимались Серега и степанович Но я время от времени заглядывал в зал, следил, как идут дела. Конечно, я не мог заниматься всеми фронтами работ сразу, но и совсем уж бросать все на чужое усмотрение тоже не был готов. И вскоре я убедился, что не зря я приглядывал за ребятами. Одного паренька Степаныч после долгих сомнений отправил из зала. А мне он приглянулся, движение точное, сам сосредоточен, явно знает, что и для чего делает. Я тормознул его на входе в спортзал и попросил повторить тестовое задание еще раз, для меня. Увиденное меня вполне устроило, я попросил его подождать и подошел к Степанычу. «Чего ты мальчишку-то забраковал?» – спросил его я. «Что тебе не понравилось? По-моему, работает четко». «Четко-то четко!», -то четко – нахмурился тот. «Но уверенности в нем маловато, ученик он еще, и работает поученически». «Ну не скажи», – возразил я. «Неуверенность в нём есть, это правда, но она не спортивная, а бытовая. Но откуда же взяться уверенности, если его никуда не брать? Это вообще дело наживное. Тут выступил, там победил, в команде пообтесался. Вот тебе и уверенность появилась. Года не прошло, а разбрасываться такими многообещающими кадрами лично я бы не стал». Степаныч пожевал губами. При всей своей тяге к объективности он не очень любил, когда его профессиональный взгляд подвергали сомнению. «Ну смотри», – наконец сказал он. «Если хочешь, давай его оставим, но только под твою личную ответственность, а я свое слово сказал». «Разумеется», – согласился я и пошел сообщать радостную новость юному бойцу. Каким бы длинным и насыщенным ни был тот день, но и он подошел к концу. Бойцы, не попавшие в карт, и те, кого мы отобрали, отправились по домам. Одни – работать над ошибками, другие – ждать нашего звонка и учить сценарий мероприятия. «Ну что, мне кажется, сегодня мы хорошо поработали», – довольно сказал Серега, подтягиваясь в своем кресле после того, как мы снова собрались втроем у него в кабинете. «Да, неплохо», – согласился я, перечитывая наши рабочие записки за день. «Здесь мы отмечали качество каждого бойца, которого отсмотрели в ходе отбора. Такие записи позволяют свести к минимуму риск сиюминутных решений, принятых на эмоциях. Ты положи эти бумажки куда-нибудь, где они не потеряются». Я протянул записки Серёге. «А что, это такой бесценный архив?» В недоумении спросил он. «Ну, знаешь, бесценный не бесценный, а в процессе ещё может пригодиться. Мы вон сегодня, например, со Степанычем поспорили из-за одной кандидатуры. Я хитро посмотрел на тренера. Тот недовольно крякнул, взглянул на меня из-под лобья. А так взглянешь на конспекты, и вся картина сразу перед глазами. Ну ладно». Сергей сгрёб мои записки и убрал их в ящик стола. заметив мой взгляд он пояснил сюда никто кроме меня не заглядывает рассказывай какие у нас теперь планы что будем делать дальше планов у нас еще много неопределенно ответил я и все творческие у тебя есть номера телефонов по которым можно девочек заказать степаныч аж присвистнул от такого вопроса боец ну ты реально боец захохотал он Люди после такого рабочего дня с ног валятся, лишь бы до души кое-как добрести, да на кровать рухнуть. А тебе еще девочек подавай, да не одну, силен ничего не скажешь». «Да, ты правда даешь», – улыбался Серега. «Нет, телефоны, конечно, есть. Чего греха таить, если все не без него? Мы тут тоже люди. Но нафига же тебе девочки по вызову, если тебя в гостинице такая красотка ждет, после которых на этих фей без слез не взглянешь, а?» «Мужики, да это не мне», – начал был я. «А, ты благотворительностью для лучших бойцов решил заняться? Или параллельный бизнес открыть?» Новый взрыв хохота потряс кабинет, я тоже засмеялся. Серьезно слушать их предположения было невозможно, да и разрядка после напряженного дня была как нельзя кстати. Дождавшись, пока друзья угомонятся, я спокойно продолжил. «Девочки в своих рабочих нарядах нам понадобятся для лучшей продажи билетов». «Это как? Ты думаешь, они их клиентам всучивать будут?» выпучил глаза Серега. «Да нет же, дайте мне сказать до конца уже, нетерпеливо начал я. В общем, смотрите, мы ставим свою точку продажи билетов рядом с точкой наших конкурентов, и разница будет в том, что возле нашей точки будут ходить охренительно выглядящие тёлки в сексуальных нарядах и завлекать всех покупать билеты. Как думаете, кому при таком раскладе охотнее народ повалит? А продажи откроем, как и они, одновременно с началом пресс-конференции». ни фига ж себе план!» – почесал в голове Серега. «Ну да, вроде ничего», – пожал плечами я. «Какой есть?» «Слушай, да эти деятели вообще сатанеют тогда!» – воскликнул Степаныч. «Это же прямо война будет!» «И чего?» – спокойно спросил я, как будто речь шла о цвете футболки. «Не я эту войну начал, но просто так вдавливать себя в грязь я тоже не позволю». «Да, дела!» – протянул Степаныч. «Только не боишься ты шалаф на точку-то сажать!» «Их же к деньгам вообще подпускать нельзя!» «А мы не подпустим их к деньгам», ответил я. «Продавать будем сами. А их задача – одеться по откровению, намазаться поярче, доходить вокруг нас, позы интересные принимать, ну еще трындеть без умолку про наш замечательный и уникальный турнир». «Да уж, чего-чего, а трындеть-то они умеют», задумчиво протянул Серега, глядя в потолок. Он явно вспомнил что-то свое. «Ну так что?» – переспросил я. «Да сделаем, конечно», — ответил Серега. «Какой разговор?»